Богдан Сушинский. «Саблями крещённая». Роман. Сирия мастера исторических приключений. Москва. Вече. 2018 год. Категория 12+. Аннотация. Последние бои во имя Франции казаки ведут уже тогда, когда сама Франция оказалась на грани гражданской войны из-за осложнившейся борьбы за власть между принцем Конде и и его сторонниками с одной стороны, и кардиналом Мазарини и Анной Австрийской с другой. Еще больше обостряется ситуация, когда в дела Парижа в лице папского нунца Барберини вмешивается Ватикан. Но завершается Тридцатилетняя война, а следовательно заканчивается и французский поход казаков, остатки которых князь Геур приводит в Украину, чтобы сразу же включиться в В гражданскую войну в речи посполитой. Сюжетно этот роман является продолжением романа Костры в Фламандії.